«Глава двенадцатая. Просыпайся, красавица!» Кто-то хлопал меня по щекам и настойчиво звал. Я постаралась, разлепила глаза, и первым, что увидела, был каменный потолок и такие же каменные стены. Почувствовала холод, успевший пробраться даже под плотный материал штанов и куртки. А потом взгляд выхватил из общей серости яркий халат пожилого целителя, что выделялся сочным пятном. Господин Элит сидел на грубо сколоченном деревянном табурете и торжествующе оглядывал меня. «Очнулась? Так-то лучше», — довольно проговорил он. «Вы...» Только и произнесла я удивлённо, как булыжник неприятных воспоминаний буквально пронзил мою голову. Я попыталась сесть, дёрнуться, да хотя бы пошевелить пальцем, но быстро поняла, что не могу управлять своим телом ниже шеи. То есть видеть, говорить, поворачивать головой я могла, а всё остальное нет. Надеюсь, мой мочевой пузырь не опорожнился в бессилии сам собой. «Небо, о чём я думаю?» «Что вам от меня нужно?» Я постаралась, чтобы прозвучало с вызовом, но голос дрожал, выдавая мой испуг. «Тоже, что и от золотой медведицы», — хмыкнул целитель. «Или ты думала, я не узнаю магию, что отрезала меня от источника дополнительных сил?» «Глупая девчонка. Непонятно, зачем явилась в наш город, и меньше чем за сутки умудрилась мне все испортить». «Но ничего, в итоге я остался даже в выигрыше!» Потёр он руки и захихикал. «Магический зверь в обмен на юную могиню жизни — неплохой результат, я бы сказал!» «Без противоядия я скоро умру!» Попробовала я омрачить триумф злодею. Вот уж не думала, что встречусь лицом к лицу с человеком, который владеет той страшной магией, что иссушила лесную поляну и доставила так много страданий медведице. Но не настолько скоро, чтобы я не смог выкачать из тебя достаточно магии и наполнить ей все свои накопители. Уж поверь, продержать себя на грани месяцок-другой вполне в моих силах. «Моя магия сведет вас с ума гораздо раньше», «Ты же не думаешь, что я такой идиот? Естественно, у меня есть защитный амулет на этот случай. А вот парочки слуг, которых я оставил сегодня в качестве помощников, считай, не повезло. Придется от них избавиться, если, конечно, они сами не поубивают друг друга. Кому нужно держать у себя на службе душевнобольных?» «Вы чудовище!» Только и смогла выдохнуть я. «Лорд-канцлер обязательно найдет вас и казнит без суда и следствия. Так вам и надо!» На последних словах я почувствовала, как слезы обожгли мои веки. «Глупая!» — засмеялся старик. «Благодаря особым ритуалам я прожил долгую жизнь, намного более долгую, чем ты можешь себе вообразить, и обвести вокруг пальца мальчишку, что занимает высокий пост, не составит для меня никакого труда». «Вы увели меня прямо из-под носа его светлости!» Напомнила я и заявила с уверенностью, которую у меня внутри и в помине не было. «Сейчас он уже скачет по вашему следу!» «Я же говорю, что ты глупая, веришь всему, что тебе скажут. Аптека не моя, я был таким же посетителем, как и ты, что на мою удачу зашла полюбоваться травками, да так увлеклась, что ничего вокруг не видела». Целитель говорил и одновременно с этим водил над моим телом руками. «Я усыпил настоящего владельца и прикинулся им, завёл тебя в подсобку, лишил сознания и через заднюю дверь вывез к себе домой. А дом я отстроил на совесть, уж поверь мне, чего только один подвал стоит, защищённый от любых поисковых заклинаний. Так что с помощью магии менталист тебя не найдёт, можешь не надеяться». «Даже если он и поставил на тебя метку, в чём лично я сильно сомневаюсь, почувствовать её он, увы, не сможет». «Зачем вам всё это?» — тихо спросила я, отбросив голову на подушку и уставившись в потолок. Дёргаться я даже не пыталась, всё равно бесполезно. Своего тела я не чувствовала, а убивать взглядом при всём своём желании не умела» как бы наоборот, не прибавить ему жизненных сил ненароком». «Я привык жить, девочка», — «серьезно», — отозвался целитель, — «и жить хорошо. А это невозможно без особых ритуалов и чужих жизней, которые дают мне такую возможность. Долгое время медведица питала меня, а ее силы не давали состариться. Но как только ты разорвала нашу связь, мне пришлось действовать». «На моё счастье, новая пациентка оказалась магом жизни, и мне оставалось сущая мелочь – выкрасть её каким-то образом у лорд-канцлера, который следил за девчонкой, как орёл за своим детёнышем. Вообще-то я планировал отвлечь твоего лорда нападением, даже людей для этого нанял, чтобы они забрали тебя вечером, но ты сама так удачно пришла ко мне в руки». Конечно, я не мог не воспользоваться моментом, тем более мой подвал всегда готов для таких вот случаев. Время от времени у меня появляются здесь узники, сама понимаешь. В основном из путешественников, любителей покорить горы. А я и пользуюсь бесплатной подпиткой. Ведь кто подумает на уважаемого пожилого целителя? Власти приписывают пропажу очередного олуха местным разбойникам. Старик, довольный собой, опять захихикал. «Ну а ты сама виновата. Не нужно было вставать свой нос в чужие дела и вызволять медведицу». Целитель грозно поднялся с табурета, пододвинул к себе ящик с амулетами разных форм и размеров и принялся их раскладывать вокруг меня. Самый большой и тяжелый на вид, в форме правильного шестиугольника с огромным желтым камнем по центру, старик положил поверх моего сердца. На живот... Круглый, с камнем поменьше. На руках и ногах застегнул браслеты. Веса всех этих безделушек я почувствовать не могла. Странное состояние. Внутри меня всё кипело и бурлило, а снаружи я как будто отсутствовала. «Не боитесь, что вас вычислят по такому количеству накопителей?» Я равнодушно уставилась в потолок. Мне оставалось только ждать, Или его светлость придёт и спасёт меня, или безумный старик, высосав все силы, сведёт в могилу. Повлиять на исход своего заточения я никак не могла. Говорила лишь потому, что лежать в тишине, слушая, как меня обкладывают артефактами, будто свинью ароматными травами, было совершенно невозможно. «Я собирал их на протяжении всей жизни, так что, поверь, тут мне ничего не грозит. Для целителя пользоваться артефактами в порядке вещей — это не вызовет лишних вопросов. Я закончил», — сообщил старик, как только выдрузил мне на лоб плоскую побрякушку, а я заметила, что его мучила одышка даже после такой небольшой физической активности. Видимо, отсутствие подпитки от золотой медведицы уже начало сказываться на его здоровье. — А теперь будь хорошей девочкой и запускай свою магию добровольно. — Я не могу, — попыталась я привычно пожать плечами, но ничего у меня, конечно же, не получилось. Целитель поморщился. — Давай обойдемся без этого. Ты же в курсе, — «Как можно силой получить твою магию?» Устало вздохнул старик. «По глазам вижу, что в курсе, так что давай, ты не будешь меня заставлять брать тебя силой». От подобной возможности я содрогнулась, но из-за наведенного паралича дернулась только голова. Целитель тем временем продолжил. «Поверь, лично меня это давно уже не интересует. Я нашёл кое-что более интересное в этой жизни, нежели плотские забавы с сопливыми девчонками. Но ради дела приглашу сюда надёжного человека и буду вынужден на всё это смотреть. Ты этого хочешь?» «Я нет. Так что давай договоримся полюбовно». «Ты по доброй воле напитываешь мои амулеты магией, а я, в свою очередь, делаю твое проживание тут максимально комфортным. Буду тебя отменно кормить, принесу книги. Что ты теряешь? Тебе все равно умирать скоро, а так хоть пользу успеешь принести». «Пользу?» — вскинула я подбородок и прищурилась. Пользу я принесу, если каким-то чудесным образом избавлю этот мир от самого настоящего упыря. Ну вот уж не думала, что они действительно существуют. Зря ты так. Не проникся моей короткой пламенной речью, целитель. Все же я не только в свое удовольствие живу. Я лечу людей, возвращаю им здоровье. Ты знаешь, сколько младенцев я спас за годы своей практики? «Губя невинные жизни!» — напомнила я. Чужая циничность приводила в ярость. «Вот так! Молодец!» — чуть подался ко мне старик. Его глаза загорелись торжеством, а я увидела, как слабо замерцал камень в накопителе, лежавшем на моей груди. «Оказывается, всего-то и требовалось, что тебя разозлить!» Я даже рад, что удалось подобрать к тебе ключик и избежать всей этой грязи с насилием. Не люблю я этого. Вы больны, выплюнула я. Вам надо лечить мозги. Нельзя уничтожать других, чтобы получать дополнительные годы, даже если благодаря этому вы спасаете кого-то. Как можно этого не понимать? Кого я погубил, девчонка? Тебя? Так ты и без моей помощи скоро отправишься к праотцам. Я всего лишь сохраню твой дар и использую его во благо. Медведицу? Она жива, а я помог ей выполнить предназначение, ведь сама ее суть заключается в том, чтобы дарить здоровье». Кажется, полоумный старик возомнил себя высшим существом, а я вдруг сообразила. Испытывая ярость и возмущение по поводу чужих гадких поступков, я лишь помогаю свихнувшемуся целителю достигать цели и добровольно накачиваю артефакты своей силой. Кажется, моя сырая магия уже начала отравлять его мозг, и чего в этом случае можно будет ожидать от полоумного старика, я даже боялась представить. Нужно немедленно успокоиться и помочь подсознанию переключиться на что-то кардинально другое, как и учила его светлость. Глубокий вдох через нос, выдох через рот. На ум первым делом почему-то пришел наш поцелуй. Я вспомнила, как жесткие губы лорд-канцлера исследовали мою шею. Руки с крупными ладонями и длинными пальцами зарывались в волосы, а его слова... После не свергли в бездну отчаяния горечь тут же затопила всю меня и казалось в тот момент моё сердце пронзают тысячи иголок, а от справедливости его слов, которую глупо было бы не признать и грубого поведения лорд канцлера делалось ещё горше. Ты почему остановилась? взвизгнул старик. Тебе кто давал позволение, девчонка? Да кто ты такая? Ты всего лишь инструмент для великих дел, которые я совершу при помощи твоей магии. Или ты желаешь краха нашему королевству... Целитель наклонился ближе к моему лицу. Я увидела, как неестественно сильно расширены его зрачки, насколько поверхностным стало его дыхание, и, переведя взгляд ниже, увидела треснувший камень молочного цвета, что свисал на серебряной цепочке со старческой шеи. Кажется только, что моя необузданная магия победила защитный амулет. Целитель тем временем не останавливался, «Тогда тебя нужно срочно сдать дознавателям, пускай они сами разбираются с предательницей. Вот прямо сейчас тебя за космы и отволоку». Целитель ухватил меня за волосы, сильно дёрнул и приказал встать, очевидно забыв, что сам же меня и обездвижил совсем недавно. «А ну, поднимайся, грязная предательница!» Старик с неожиданно не старческой силой ответил мне пощечину так, что слезы брызнули из моих глаз. Двумя руками он смахнул все свои драгоценные накопители. В каменном мешке подвала раздался грохот, а старик расходился все больше. Что ноги отказали от страха? Так я помогу тебе. Вцепившись в безвольную руку, целитель силой сдернул меня с кровати, я полетела на пол, больно ударилась головой и, наверное, чем-то еще. Остальное тело из-за магического воздействия я совершенно не чувствовала. А старик тем временем ухватил меня за ноги и поволок мое практически бесчувственное тело к тяжелой деревянной двери». Всё, что я могла, это приподнять гудящий затылок, чтобы не дать разбить его окончательно. И за всех сил стараясь не выпустить наружу даже малую крупицу ярости, я с безумным упорством обречённо твердила себе, что всё будет хорошо, и чуть было не пропустила момент, когда запор на двери сам по себе принялся отодвигаться. «Целитель не замечал ничего вокруг и продолжал волочь меня по полу, верный своей идее!» «Взять его!» Раздалось властным голосом его светлости, когда дверь открылась, и незнакомые мне стражники в форме двинулись в нашу сторону исполнять приказ». Отработанным движением один из них выкрутил целителю руки, а второй защелкнул на старческой шее антимагический ошейник, который я распознала по особому черному цвету. «Вы не понимаете?» — визжал целитель. «Эту тварь нужно немедленно сдать до знава...» Лорд-канцлер сделал легкий пас рукой, и старик замолчал на полуслове. «Оказывается, лишать речи может не только целительская магия». Лишь выпученные, дико вращающиеся глаза господина Элида говорили о том, что тот на самом деле далёк от спокойствия. «Мари!» Лорд-канцлер размашистым шагом подошёл ко мне и опустился рядом на корточке, дотронулся до оказавшейся разбитой губы. Это я поняла по характерному жжению и отпечаткам крови на перчатках его светлости. «Как ты?» Он с внимательным недовольством осматривал моё лицо, и с каждым мигом его и без того почти чёрные глаза темнели всё больше и больше, превращаясь в непроглядные бездны. А я могла лишь лежать безвольным пластом и любоваться серьёзным лицом лорд-канцлера. Его резкие черты, казалось, сделались ещё резче, ноздри гневно раздувались в такт каждому выдоху, и я не представляла, кто еще в этом мире был бы способен в этой ситуации меня спасти. Он меня обездвижил, — пожаловалась я и прикрыла глаза на мгновение. Не так-то просто было переключиться на то, что опасность уже миновала, а спасение, вот оно, передо мной, сверкает угольно-черными глазами и стискивает челюсти. «Шевелить могу, только головой». Его светлость поднялся, приблизился вплотную к старому целителю, которого все так же удерживали незнакомые мне стражники. «Приговариваю тебя, Тонос Элит, к немедленному ментальному допросу как единственно верному способу доказать твои злодеяния», — отчеканил его светлость. «Приговор обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение на месте сей час». Положила ладонь на лоб приговоренного, и камень, висящий на шее лорд-канцлера, знакомо засветился фиолетовым, как и камень в перстне на указательном пальце его светлости. Я знала, что такие используются для записи информации. Старик некрасиво заскулил от ужаса, но очень быстро страшный звук смолк, глаза уже бывшего целителя закатились, и моего похитителя начало трясти. Как только менталист убрал свою ладонь, господин Элит обмяк в руках стражников, а под его ногами разлилась лужа. Я почувствовала, что, наконец, могу шевелиться, и попыталась подняться. Копчик тут же прострелила острой болью, и я жалобно пискнула. «Мари?» Его светлость приблизился ко мне и оглядел с явным беспокойством, ища причину моего писка. «Извините, очень больно», Жалко улыбнулась я. «Кажется, я не могу встать». Лорд-канцлер сначала прикоснулся к моей щеке, на которую пришлась пощечина, нахмурился и, ничего не говоря, помог мне подняться, подставив плечо и придержав за талию. По каменным ступеням мы поднялись наверх, и через каждые пятнадцать шагов я видела очередную двойку незнакомых мне стражников. «Кажется, весь дом был оцеплен, и...» Пока лорд-канцлер уверенно вел меня к выходу, каждый воин почтительно склонял голову. В холле я увидела следы крови и два уже накрытых грубыми тканевыми полотнами тела. В сердце кольнуло. «Целитель ведь упоминал про пару слуг, которым не повезло остаться в доме на то время, пока моя магия действовала». Моя голова светилась сама по себе. Ощущать себя причиной чьей-то смерти на поверку оказалось тягостно. Все же я привыкла лечить людей, а не доводить их до безумства и могилы. Сейчас недавнее поведение лорд-канцлера уже не казалось мне вопиющим и жестоким. Все те грубости, что он себе позволил, нашли оправдание» а осознание тех бед, что он помог избежать, стерло все его поступки и слова не только из моей памяти, но и само их существование в ленте времени. Я постаралась незаметно выдохнуть и поняла, что мое отношение к его светлости сделало очередной резкий поворот. Сколько их всего будет? Не уверена, что готова продолжить и дальше узнавать лучше этого человека. Уж слишком яркие эмоции рождались во мне. Скорее бы закончить со всем этим и вновь начать распоряжаться собственной жизнью, в которой все понятно и привычно, а главное, безопасно для душевного состояния.